Масштабы фильма, на который она возлагала столько надежд, были громадными. Он изначально задумывался как картина интернациональная, создавался в расчете на европейские и американские кинорынки, плюс, естественно, российские. Уже предполагалось, что 600 тысяч копий фильма появится на видеокассетах. Вика надеялась, что сможет убедить спонсоров, в течение трех лет они вернут свои деньги и получат проценты. Новые картины ей виделась в жанре легкого психологического детектива с примесью мелодрамы, в основе которой любовный треугольник. По сюжету, русская женщина, роль которой исполнила бы она сама, выходит замуж за американца, потом хочет развестись. Переживает развод, заводит себе молодого любовника. В ходе развода идет борьба за деньги. Следует непременной месть мужчины. Но вместе с тем Виктории хотелось посмеяться над шаблонным стереотипом, приевшимся в кино. Сейчас считается нормальной пара, когда у пожилого мужчины юная возлюбленная. В том сценарии, который обдумывала Виктория, все было наоборот. Ее героине 50, а ее любимому около 30. Так ведь тоже бывает. Женский образ в сценарии собирательный. Где-то героине присущие ее собственные черты, не более 10%, где-то ее знакомых. На роль позитивного русского Федорова рассчитывала пригласить своего старого партнера, артиста Олега Янковского. С ним она снималась в известной киноленте о любви и в своей последней, до отъезда в США, российской картине «Гнев» режиссера Николая Гибу и Леонида Проскурова. Итак, начало сотрудничества с российским кино, казалось, было положено. Меньшова она рассматривала как самого вероятного режиссера своего будущего фильма. Однако Викторию ожидали разочарования. Когда она приехала в Москву и встретилась с Владимиром Меньшовым, то выяснилось, что она появилась в самый неблагоприятный момент истории нашего кинематографа. Вернее сказать, к его развалу. Так ее проект и повис в воздухе, а сама она вернулась обратно уже не в столь радужном настроении. В настоящее время планы по съемке собственного фильма в России у Вики, похоже, похоронены. Она вновь вышла замуж, в этот раз за простого смертного пожарного. В последнем телерепортаже о ней было сказано, что бывшая любимица миллионов отечественных кинозрителей занимается тем, что расписывает тыквы и продаёт их, разыскивая покупателей по компьютеру. Тоски по родине она не испытывает и в кино сниматься больше не собирается. Конечно, разукрашенные тыквы в Америке имеют большой спрос – особенно накануне их национального праздника – Хэллоуина. И, наверное, это необременительное занятие приносит приличный доход. Жалко только одно. В России актрисы, ровесницы Виктории Федоровой имевшие несоизмеримо меньшую популярность, приобретают вдруг второе дыхание, появляются в кино, в сериалах, Возможно, останься Вика на родине. У нее было бы больше верных поклонников ее ролей, чем появилось за все годы ее работы в США. Хотя теперь, по истечении стольких лет, проведенных в Америке, Вика уже научилась по заказу надевать маску благополучия, улыбаться и говорить о том, что у нее все прекрасно. А в России события ее семьи продолжают волновать людей из мира искусства. Не зря двое таких известных писателей, как Нагибин и Семенов, даже создали свои версии причин и следствий смерти Зои Федоровой. Режиссер и актер Сергей Десницкий написал пьесу «Однажды в России», по которой сам сделал постановку спектакля. Главными действующими лицами пьесы стали русская актриса и американский журналист, и в ее основу была положена история любви русской актрисы Зои Федоровой и адмирала Джексона Роджерса Тейта.